Глава 19 Остаться в живых Аванпост оказался совсем недалеко, и вовсе не таким, как мы его себе представляли: Прямо посреди тоннеля на широком пятачке был возведен бетонный дзот самый настоящий дзот. Одной стороной он цеплял стену туннеля. Другой доходил до путевого полотна. Из обширного смотрового окна торчал черный ствол крупнокалиберного пулемета. Справа и слева были размещены мешки с песком, уложен деревянный настил. Справа на деревянном настиле размещалась старая брезентовая палатка, в которой кто-то громко кашлял. Справа от нее стоял деревянный стол и несколько стульев. Стенд с оружием и бочка с водой. Рядом возвышалась башня из сложенных друг на друга ящиков. Путь перекрывал массивный шлагбаум, наскоро сваренный когда-то из кусков рельсового полотна. Рядом с ним стоял человек в военной форме с автоматом Калашникова на плече. Все видимое пространство перед ним освещал мощный прожектор. Я оценил, что практически весь аванпост и ближайшие к нему туннели были весьма неплохо освещены. Слева от палатки прямо в разрезанной напополам бочке горел костер, сверху над которым висел закопченный котел. Оттуда, раздражая обоняние, вкусно пахло тушёным мясом. У меня даже слюни потекли, а в животе заурчало. Чертовски сильно заурчало. «Это и есть аванпост?» — разочарованно произнес Дмитрий. «Я ожидал видеть немного другое. Больше на стоянку беспечных туристов, похоже. Ладно, позже будем осматривать достопримечательности. Нужно поскорее медикаменты для Андрея найти. Ему немедленно перевязка нужна». Я достал из-за пояса пистолет Макарова, проверил магазин и зарядил. «Думаю, у них в той палатке как минимум должна быть аптечка. Вполне возможно». «Но там кто-то есть, слышишь? Давай вдоль той стены. Я в палатку, а ты того с автоматом». «А оружие? У тебя же ничего нет. Разберемся как-нибудь». Принял. Быстро рассчитав свои действия, мы добрались до палатки и разошлись. Внутри Дмитрий обнаружил сразу двух военных. Офицер в звании капитана, громко храпя, спал на раскладной кровати. «Второй — солдат». Лениво чистил автомат, иногда шмыгая носом. Рядом на оружейном ящике стоял стакан то ли с чаем, то ли с коньяком. Попахивало перегаром и нестиранными носками. «Ну-ка, тихо!» — негромко произнес Дима, приставив найденный между шпал ржавый болт к затылку солдата. «Сколько вас тут?» «Пятеро? Пятеро?» — несколько ошарашенно пробормотал военный. Совершенно очевидно, что патруль настолько расслабился, что появление любого постороннего лица на объекте уже давно приравнивалось к чему-то фантастическому. А еще, судя по всему, о сбежавших диверсантах им ничего не сообщили. «Тихо, не дергайся! Аптечка есть?» «Ага, там», — солдат махнул рукой в сторону спящего офицера. «На спинке кровати висела. Или в тумбочке». «Хорошо. Что вы тут охраняете?» «Ничего. Просто путь». Врешь. Жить надоело». «Нет, я правду говорю». «Хорошо. Допустим, я тебе поверил. Что там дальше?» «Гермоворота? А с другой стороны?» «Много чего. Командный бункер?» Пока Дмитрий, имитируя оружие, расспрашивал солдата, я взял на прицел того, кто охранял шлагбаум. «Времени подскажешь?» Я подошел к нему на расстояние пары метров. «А?» Солдат обернулся, даже не попытавшись снять автомат с плеча. «Автомат на пол, живо!» Прошипел я, целясь ему в голову. Стрелять в него я вовсе не собирался, поэтому искренне надеялся на то, что он не станет делать никаких глупостей. Тот медленно снял автомат с плеча и положил на дощатый настил, не сводя с меня глаз». Уже немолодой, сержант в возрасте, оказался невероятно быстрым. Едва стоило мне оглянуться на палатку, как тот мгновенно совершил длинный прыжок и ударом руки на наотмашь выбил пистолет у меня из рук. Затем, бросившись вперед, ударил головой в живот, сбил меня с ног, навалившись сверху всей массой. Что уж и говорить, к такому я был совершенно не готов» стоило только мне удариться спиной и пятой точкой от дощатый настил как почти сразу же мне в челюсть прилетел волосатый кулак сержанта в глазах потемнело прострелила острая боль во рту почувствовал солоноватый чуть металлический привкус крови второй удар я отклонил лишь чудом затем упершись коленом в грудь военному я кое-как через силу сумел оттолкнуть его. Он попытался схватить меня за шею, но холодные пальцы лишь скользнули по коже. Зарычав, он потянулся к поясу за ножом. В этот момент, сгруппировавшись, я рывком сбросил его с себя, а затем, высвободив ногу, ухитрился ударить его прямо в нос. Учитывая, что на ногах у меня были все те же кирзовые сапоги, удар вышел на совесть. Раздался характерный хруст ломаемых хрящей. Брызнула кровь. Затем, подхватив с пола пистолет, я выстрелил ему в голень, но попал почему-то в колено. Сержант взвыл, схватился руками за рану, да так и остался сидеть на полу, заливая все брыжущее из ран кровью. «Замри, тварь!» Я не узнал своего собственного голоса, бешено дыша, но уверенно направляя ствол пистолета ему в лицо. «Я не хочу тебя убивать, но если придется...» Сержант неожиданно дернулся мне навстречу, и я интуитивно согнул палец на спусковом крючке. раздался выстрел и тело сержанта мешком повалилось на землю. черт, ну вот зачем скричал я. Я даже подойти к телу не успел как из палатки послышался громкий шум и возня Димка я бросился ко входу в палатку, Но оттуда мне навстречу выкатился солдат с разбитым носом, при этом едва не сбив меня с ног. Споткнувшись о деревянную ступеньку, он кубарем полетел прямо в костер, опрокинув котел с тушенкой. Завопив от боли, он попытался выбраться оттуда, но снова поскользнувшись в растекшейся мясной луже, шлепнулся обратно. Дико ревя, он пытался выбраться, напоминая живой, хаотично машущий руками факел все таки выбравшись, он кое-как отполз на пару метров и без движения свалился с деревянного настила прямо на рельсы. Там он и остался лежать, перестав кричать, скончавшись от болевого шока. Я, находясь в состоянии близком к ступору, вытаращился на горящего солдата и сжимал пистолет так, словно это был спасательный круг. В палатке вдруг настала тишина. Шум прекратился. Только я осознал это, когда горячий человек, наконец, затих. «Макс, ты где?» «Тут», — пробормотал я. Дмитрий, слегка прихрамывая, выбрался из палатки. Левая щека кровоточила, а на лбу красовалась глубокая рваная царапина. Его руки судорожно тряслись, а комбинезон в нескольких местах был заляпан кровью. «Жесть!» — выдохнул он, тяжело опустившись рядом со мной на пол. Ты как? Я его убил. Кого? Сержанта, устало произнес я, но, потеряв над собой контроль, выпалил. Зачем он полез? Вот зачем, а? Я же не собирался его убивать. Не хотел, а он полез? Я же предупреждал. Успокойся, Макс, это да, не игра, не пейнтбол. Дмитрий с трудом подбирал слова, то и дело сбиваясь. Но либо так, либо нам отсюда не выбраться. Ты же видишь. «Они как звери! Это ненависть!» «Взять на прицел несложно!» Сам не понимая, зачем, я бил костяшками пальцев по доске настила. «Нажать на курок тоже!» «А осознать, что если ты это сделаешь, то человек погибнет!» «Его просто не станет, и все. Черт, Закурить бы!» «Ты же не куришь!» Дима встал, шатаясь, подошел сначала к костру, а затем к убитому сержанту. «Нервы! Нервы, понимаешь?» «Понимаю. Эба, сержант, говоришь? Так он живой?» «В смысле? Да живой! Встать пытается!» Сержант, несколько минут назад случайно застреленный мной из пистолета, сейчас лежал на животе и довольно успешно воскрешался из мертвых, пытаясь приподняться, но каждый раз бессильно падая обратно. Отсюда можно было разглядеть небольшую лужицу крови, которую освещала висящая под сводом туннеля лампа накаливания. «Как же так?» Дмитрий перевернул его ногой. Все лицо и шея были залиты кровью. Пуля прошла на вылет, лишь зацепив фрагмент кожи на шее. «Везучий гад! Ты ему шею прострелил, и то слегка. Жить будет, хотя колено у него не к черту, да и крови с носа натекло». «Ну, хоть так!» — облегченно выдохнул я. Перспектива быть убийцей, хоть и ненамеренно, меня не привлекала. «А твой?» «Этот?» — он осмотрел обгоревшего. «Да сгорел к черту! Кто ж знал, что он в костер угодит! А вот, зараза, котел перевернул с тушенкой. Жрать хочется! А капитан...» «Что? В палатке еще и капитан был?» «Ага. Бутылку разбил, а тумбочку, и чуть не нанизал меня. Да благо, под градусом был». Поскользнулся и обугол кровати головой. А кровь на комбинезоне чья. Его же? Выходит, только этот погиб, и то от костра. «Аптечку не нашел. «Ага». Дима вытащил из палатки сумку с красным крестом. На спинке кровати висела. «Возвращаемся. Андрюха нужно поскорее перевязать, а то еще заражение крови заработает. Идем. Пока шли обратно, меня посетила беспокойная мысль. «Дима, это же научный комплекс, правильно? Хоть и военный». «Ну да. До инцидента тут было все нормально, так? Тогда зачем тут ЗОД?» «А? ЗОД для чего? Построить такие укрепления могли только заранее? Такие укрепления наскоро не строятся?» «Согласен. Значит, он точно был построен раньше? А для чего?» «Даже не знаю. Зачем в метрополитене вообще нужен ЗОД?» «Сдается мне, что руководство здесь, в лице Зимина, Лаптева и других, упомянутых в записке, задумало что-то нехорошее, а укрепления эти для того, чтобы никто сюда не проник и не узнал о готовящемся замысле. Но как нельзя, кстати, выстрелила та шахта с источником психотропного воздействия. И тут началось. И что думаешь? Не знаю. Но скоро узнаем». Мы подошли ко входу в убежище, где свел счёты с жизнью подполковник Шевченко. «Мы нашли аптечку. Катя, ну как вы тут?» — спросил Дмитрий, открывая тяжелую дверь в бойлерную. «Так...» — не понял, — хмуро произнес я, никого в ней не обнаружив. «Где они?» Ни девушки, ни раненого Андрея тут уже не было. Лишь лежавшая на полу окровавленная тряпка, да и та вся в дырках, Тела караульных лежали справа в углу без единого движения. У одного была разорвана шея, а другой лежал так, что и не разобраться, освещение плохое. Из дальней части помещения, там, где осталось тело, совершившего суицид профессора, послышалось злобное рычание. Пройдя в соседнее помещение, мы увидели не самую приятную картину. На ржавом котле, почти под самым потолком, Свесив раненую ногу, сидел Андрей. Рядом, держась за трубу на полусогнутых ногах, кое-как стояла девушка, вооруженная коротким обрезком трубы. А прямо под ними злобно рычаг копошилось какое-то мохнатое существо. Чуть поодаль у тела профессора сидело еще одно, но немного крупнее. «Это еще что за дичь?» — спросил Дима, не отрывая взгляда от существ. «Осторожнее, это не совсем крысы!» крикнула Катя, но мы и так уже это поняли. Ближайшая к нам тварь неожиданно сделала колоссальный прыжок и приземлилась рядом с нами на освещенный участок. Мутант был очень похож на ту крысу, что мы уже встречали у аварийного метромоста, но при этом омерзителен до безобразия. Размером с небольшую, но коренастую собаку, Широким черепом и мощными передними лапами она создавала впечатление опасного противника. Часть кожи на обезображенной морде вместе со шкурой отсутствовала. Отчетливо была различима серая кость и часть верхней челюсти. Глаза, заплывшие от гноя, были полны ярости и злобы. Передняя лапа, видимо, сломанная когда-то сразу в нескольких местах, срослась самым ужасным образом. Кривые, местами обломанные острые когти, рваный хвост, шкура, покрытая кровоточащими язвами и незаживающими ранами. Описывать этого мутанта можно было сколько угодно, да вот только он не собирался сидеть и позировать. «Ну, против Калашникова ты не попрешь, тихо произнес Дмитрий, заряжая прихваченный с аванпоста автомат. Едва он взял крысу на прицел, как та резко рванула в сторону, словно узнала оружие. Нырнув куда-то под трубы и уже через секунду выскочив позади нас, тварь с яростным рычанием вцепилась в мой кирзовый сапог. Шарахнувшись в сторону, я едва не сбил с ног Диму. При этом от неожиданности тот случайно нажал на спусковой крючок. Бахнул выстрел. Рядом материализовалась вторая крыса еще более уродливая, чем первая. Раскрыв омерзительную пасть, она едва не ухватила клыками Дмитрия за голень. Кое-как устояв на ногах, я попытался отбросить ногой крысу, раздиравшую мой сапог, но та очень ловко увернулась, затем отпрыгнула куда-то в темноту. Мы топтались на небольшом пятачке в самом проходе, постоянно толкаясь и мешая друг другу. Эти твари перемещались невероятно быстро, то и дело появляясь в самых неожиданных местах. Наконец, одна из них, извиваясь, оказалась совсем рядом. Изловчившись и наступив отвлекшиеся твари на облезлый хвост, я вскинул наполовину разряженный макаров и выпустил три пули ей в голову. Лишь одна нанесла серьезный урон, раздробив обе челюсти. Две другие попросту срикошетили в разные стороны. «Да что за череп по этой твари?» — скричал я, после чего с размаху дал мощного пинка прямо в бок бестолково вертящейся крыся. Мутант, едва контролируя свои движения, кое-как поднялся и, повизгивая, уполз куда-то под трубы. У Дмитрия дела обстояли хуже. Сами, не заметив, как разошлись в стороны, мы лишили друг друга необходимой поддержки. Крыса Переросток, бешено прыгая из стороны в сторону, умудрилась пару раз укусить парня за ногу, а после все таки смогла запрыгнуть ему на спину. Выронив бесполезный автомат, он упал на пол, пытаясь отбиваться руками, но мутант, забравшись сверху, несколько раз полоснул его острыми когтями по незащищенным рукам. Еще немного, и тварь добралась бы до горла из царапанного парня, но я вовремя подоспел на помощь. Последняя оставшаяся пуля прилетела ей точно в левый глаз. Учитывая то, что во мне кипела кровь, разогнанная изрядной порцией адреналина, из-за чего руки тряслись, как у пьяницы, чудо, что вообще попал. Мутант, противно пискнув и скорчившись, грохнулся на грязный пол. Дмитрий, простонав, обессиленно опустился на пол, тяжело дыша. «Ты как?» — спросил я, помогая подняться. «Поднимайся, не нужно здесь лежать, грязь повсюду». Ухватила пару раз, зараза!» И руки разодрала, а в целом ничего. «Эй, парни, вы там живы?» Из соседнего помещения послышался голос Кати. «Да, слезайте оттуда, мы аптечку нашли». «Боюсь, что теперь она еще и мне может понадобиться», пробормотал Дима, осматривая свои исцарапанные руки. «Сыворотку противостолбнечную бы и антибиотик посильнее». Мало ли что за гадость она могла мне в рану занести. Видел эту гнилую пасть? Черт, Макс, в аптечке что-нибудь есть?» Расстегнув сумку, я сдул пыль и вывалил на ступеньку содержимое. Аптечка оказалась весьма неплохой. Тут было практически все: Перевязочный материал, антисептики, шприцы, таблетки, пузырьки и ампулы с какими-то препаратами. Все было тщательно и аккуратно запаковано. Похоже, Зимин не врал, когда рассказывал о достижениях медицины на объекте. Лекарства остались с тех времен. Вот только срок годности. Но даже это оказалось неважным. На всех ампулах и пакетах стояла маркировка. «Использовать до 2020 года». «Все нормально, все есть», — довольно произнес я, ища нужную ампулу. Из-за угла показались Катя и прихрамывающий Андрей. Он заметно побледнел и ослаб. «Дело плохо», — устало пробормотал Дмитрий, увидев друга. «Ему помощь нужна? Я займусь им!» Катюха, не мешкая, принялась за дело. Спустя 20 минут раненым людям была оказана медицинская помощь. Учитывая род наших занятий, каждый хорошо умел оказывать первую помощь. Я даже начал переживать, что Андрею может понадобиться переливание, так как он мог потерять слишком много крови. Но, к счастью, этого не потребовалось. Полчаса спустя Дмитрий с перебинтованными руками сидел на трубе, глядя на тело мертвого мутанта. «Я что-то понять не могу. Что с ними случилось? Как обыкновенная крыса превратилась вот в это?» «Не знаю». Но, вспоминая все ранее произошедшие события, а также разговор с полковником, очевидно, что тут ставили эксперименты с животными и, судя по всему, запрещенные. Похоже, что-то пошло не так, как рассчитывали. «Да, вполне возможно. Такая мутация без генетического вмешательства...» «Тихо!» — громко прошипела Катя, высунувшаяся из соседнего помещения. «Что там?» «На аванпосте кто-то есть. Я видела дрезину». Дверь закрыла. «Само собой». «Новый патруль или смена караула?» «Возможно, но, скорее всего, нас ищут». «Нас, разумеется». «Не удивлюсь, если это сам Зимин». «Караульный на аванпосту говорил, что там, дальше, находятся какие-то гермоворота». «Скорее всего, это и есть выход, который мы ищем». «Но Германов предупредил, что там не пройти». «Наш маньяк-полковник об этом как-то позаботился». «Даже так?» «Вот сволочь! Чего он к нам так прицепился? Параноик!» «Для него дело принципа нас изловить, а затем замучить до смерти!» Мы тихо сидели у самой двери, стараясь не шуметь. Неприметный коридор, к тому же заваленный строительным мусором, где находился вход в бойлерную, никого не заинтересовал. Вооруженные солдаты минут десять бродили по территории, о чем-то переговариваясь. Затем они погрузили что-то тяжелое на дрезину и уехали. Скорее всего, патруль наткнулся на опустевший аванпост, осмотрел его и, сообщив командованию, погрузился на транспорт и тронулся дальше. Что будем делать дальше? Нужно еще раз наведаться на аванпост, найти еду. А то уж извините, кушать охота. Согласен. Пока мы в изоляторе сидели, нас утра не кормили, да и то, что давали одни помои. «Я схожу, закройте дверь, а то опять крысы нагрянут». Выбравшись из бойлерной и убедившись, что дверь закрыли, я остановился в нерешительности. Справа — брошенный, но хорошо освещенный аванпост, а слева — темный, полуразрушенный туннель, ведущий неизвестно куда. Линия освещения была приведена всего на десяток метров, да и то из шести ламп уцелела только одна — Неудивительно, что патрульные сюда даже не заглянули. А крысы, судя по всему, были вовсе не редкими обитателями метро. Просто мы на них наткнулись лишь пару раз. Проскочила и еще одна мысль. Но я отмел ее сразу. Такие аванпосты нужны как раз для того, чтобы, если подобные твари собьются в стаи, дать им отпор и не подвергать опасности жилую часть объекта. Но дзоты, да против крыс... Не слишком ли это? А где тут гражданские? Куда делись все ученые, инженеры, рабочие? Неужели остались одни военные? Пока я размышлял, ноги сами привели меня обратно к палатке аванпоста. Истекающего кровью сержанта тут уже не было, как не было и обгоревшего караульного и капитана. Оружия тоже не оказалось. Пропал даже пулемет из Дзота. Вот предусмотрительные. Все, что лежало на виду, забрали. Осмотрев палатку, я все-таки нашел под кроватью коробок с тремя начатыми сухими пайками. Проверив их, я пришел к выводу, что они вполне подходят для употребления в пищу. Также я нашел пару довольно мощных фонарей, фляжку и небольшой портсигар, набитый папиросами. Напившись воды из бочки, неизвестно откуда наполненной почти чистой водой, Я двинулся обратно, захватив с собой во фляжке. Едва я зашел за угол, как из туннеля снова послышался шум. Притаившись, я успел увидеть, как мимо пустого аванпоста с грохотом проскочили сразу две дрезины, сидящими в них вооруженными людьми. Куда они спешили? Гермоворотом или, наоборот, в главный бункер? Я так до конца и не разобрался, «В какую же сторону нам нужно было идти?» Постучав по двери, я дождался, пока мне открыли. Основательно утолив голод, мы пришли к выводу, что советские сухие пайки — довольно ценная вещь с точки зрения походной кулинарии. По крайней мере, гораздо лучше, чем китайская лапша современного производства. Девушка и раненые отдыхали, а я сидел на охране на случай повторного появления уродливых крыс. Спать почему-то не хотелось. Странным образом гудела голова, но боли, как таковой, я не ощущал. Через шесть часов мы покинули старую бойлерную. От тел профессора и караульных начал исходить неприятный запах, да и зловонная крыса уже дала о себе знать, источая дикие флюиды. Свернув налево от аванпоста, мы двинулись вперед, по слабо освещенному туннелю. Он плавно уходил направо, при этом практически незаметно поднимаясь вверх. Линия электропередач была уложена здесь весьма небрежно, о чем также свидетельствовало то, что более половины ламп не работало. Путевое полотно старое, уложенное еще на деревянные просмоленные шпалы, а на рельсах отчетливо видны следы оцарапанной ржавчины. Этим туннелем пользовались давно, по крайней мере, дрезины тут явно последние несколько месяцев не проезжали. Стены сложены из старых чугунных тюбингов, причем очевидно, что такой метод укладки был давно заменен на более современный. «Мы точно идем правильно», — снова усомнился прихрамывающий Андрей. «Что-то тут совсем все уныло выглядит. Туннель старый, старее тех, по которым мы шли до бункера». Это означает, что комплекс строился не сам по себе, а для него отдельно выводили свою собственную ветку. Это, судя по всему, она и есть. То есть гермоворота на этой ветке должны перекрывать вход в остальной метрополитен? Думаю, да. Зимин говорил, что объект возводили во вторую очередь, а значит, вполне могли выдавать все это за строительство новых станций, например, станций глубокого заложения. Тогда эти самые гермоворота должны быть либо позади нас, либо впереди. Прожектор, как и шлагбаум, были установлены с акцентом на восток. Значит, мы идем в верном направлении. По крайней мере, я так думаю. Макс, а когда мы доберемся до ворот, что дальше? Увидим. Я прекрасно запомнил слова Германова и его выражение лица, когда он сообщил мне о том, что лично полковник Зимен позаботился о безопасности гермоворот. Это меня слегка напугало. Сдвинутый на голову маньяк, такой как полковник, мог легко сотворить что угодно, благо в ресурсах он был почти неограничен. И все же, что он придумал? Метров шестьсот прошли в абсолютной тишине. Мы, не торопясь, шли, практически не разговаривая. На шпалах начал попадаться различный мусор, начиная от стреляных гильз, заканчивая пустыми консервными банками. Затем на пути попались две мертвых крысы, нашпигованные свинцом. Похоже, проскочившие мимо дрезины с людьми оказались фатально роковыми для не вовремя вышедших на охоту мутантов. Далее, метров через триста, туннель расширился вдвое, как увеличилось и число путей, до двух. На нем стоял древний метропоезд, представляющий из себя два десятка грузовых вагонов с низкими бортами. Ну и, собственно, сам электровоз. Очень старой конструкции. Такой модели даже я не запомнил. «Поезд? Здесь?» Дмитрий неподдельно удивился увиденному транспорту. «А что тебя смущает?» «То, что он здесь стоит!» «Ничего удивительного тут нет!» Предполагаю, что на нем доставляли все необходимое при строительстве объекта. Или же вывозили землю, оставшуюся после рытья туннелей. Я что-то, пока мы ехали к ракетному комплексу, никаких земляных отвалов на поверхности не видел. А ведь они должны были быть. Хотя за столько лет отвалы давно превратились в обыкновенные холмы. При строительстве туннелей должно быть много отработанной породы, которую нужно поднимать наверх, «Значит, ее вывезли куда-то в другое...» «Ладно, ладно, я понял», — перебил парень. «Но тогда почему он все еще стоит здесь?» Рискнул предположить, что причина тому — закрытые гермоворота, которые где-то впереди. «Логично». Метропоезд оказался довольно большим. Я насчитал порядка двадцати вагонов. Все они пребывали в состоянии полного забвения. По современным меркам, этот состав еще в конце прошлого века уже был старой рухлядью. А теперь и подавно. Сам электровоз также был морально устаревшим. Но было кое-что, показавшееся мне весьма интересным. Кабина электровоза была обшита толстыми листами свинца. Это означало, что таким образом местные инженеры пытались ограничить воздействие радиации на машиниста. А, собственно, зачем? Разве только для того, чтобы состав мог перевозить, ну, скажем, отработанное ядерное топливо? Нет, это вряд ли. Слишком трудоемкая и опасная работа. А вот версия, касающаяся того, что такой поезд мог ездить там, где повышенный радиационный фон вполне смахивало на истину. А где здесь повышенный радиационный фон? Точно. Там, где находится ядерный реактор. Эй, смотрите, там что-то есть, заметила Катя, шедшая чуть впереди. Что там? Похоже, это гермоворота. Да? Осторожно, вдоль стены, пройдя вперед еще метров триста, заметили впереди какое-то движение. Аккуратно, не поднимая шума, прячась за стоящими ящиками, мы продвинулись еще немного вперед и решили оценить обстановку. Здесь туннель снова шел на расширение. Количество путей увеличилось до шести, а освещение заметно прибавило в мощности. Метров через пятьдесят после расширения были установлены несколько больших дзотов, причем таких, что линия Маннергейма отстраненно курила в сторонке. Все дзоты были связаны между собой бетонными укреплениями, установлены несколько полос спиралей Бруна, повсюду размещались пулеметные точки, а у самого центра даже была видна пара легких пушек 45-го калибра. Повсюду сновали люди, преимущественно в военной форме и с оружием в руках. Но встречались и гражданские. Я насчитал около 20 человек, вооруженных ручными пулеметами. После всех линий обороны снова располагалась буферная зона, метров через 30 от которой, в толще скалы, находились большие гермоворота. Да что там большие? Просто громадные. Не в пример тем, что мы видели ранее, у бункера номер 17. Ворота, естественно, были закрыты, а также дополнительно усилены отдельными внешними затворами. Судя по их размеру, два состава разъехались бы безо всяких стеснений. Только два пути вели к гермоворотам, остальные были тупиковыми. Один из них был заблокирован кучей хаотично сваленных бетонных плит. Через единственный оставшийся проезд был перекинут деревянный мост, по которому тоже перемещались вооруженные солдаты. «Ну, дела, блин!» — прошептал Андрей. «Да тут целая армия!» Преувеличиваю, конечно, но этот Зимин что, псих? Псих. Мне хватило одной беседы с ним, чтобы это понять. Вот же ненормальный, а? Зачем такая охрана? Он что, все это ради нас организовал? Нет, вовсе нет. Гораздо раньше, еще до катастрофы. Он боялся не столько проникновения, сколько, наоборот, побега отсюда. Что же этот маньяк скрывает? Узнаем. Вот, побродим тут неделю-другую, точно узнаем. Вы болтать долго будете? Лучше предложите план дальнейших действий. Как нам обойти эту армию, а заодно и ворота открыть? А у меня другая идея. Андрюха неожиданно чихнул, едва успев прикрыть рот. Почему бы нам не вернуться обратно старым путем? Что? Ну уж нет. А что? Найдем веревки, вернемся назад и выберемся через тот же вход, а? «Не получится». «Почему?» Паровая машина, что между метро и ракетным комплексом, рванула. Вход наверняка завалила. Проверять что-то не хочется. Да и вообще твоя идея хлам. Я снова по вентиляции и воздуховодам ползать не хочу. Там заблудиться проще простого. Особенно теперь, когда ни карты, ни дневника у нас нет». «Да?» хм, «Ну а если попробовать?» «Назад вариант даже не рассматривается» так что будем делать макс что ты среди нас самый сообразительный да ладно ну спасибо за комплимент удивленно фыркнул я но все-таки смягчился мы кто не понял кто мы по словам полковника диверсанты ведь так ну вот и устроим им маленькую диверсию какую еще диверсию создадим еще одну аварию и где? «Там, где реактор у них?» «Ты что, серьезно? «Разумеется. Он, кстати, недалеко». «Я что-то не видела никаких развилок, пока мы сюда шли», изобразив недоумение, пробормотала девушка. «Туннель перед аванпостом, помните? Тот, где вход в старую бойлерную». «Ну?» «Так вот, он и ведет к помещению, где стоит реактор, причем так, что нас никто и не заметит. Около километра, даже меньше, и мы у цели». Я карту хорошо запомнил. А когда смотрел вход в туннель, понял, куда именно он ведет. То есть ты предлагаешь вырубить реактор, а вместе с ним лишить освещения весь объект? Не весь. Западная часть и так вся на дизельных генераторах. Если помните, то та часть была недостроена. Основную линию электроэнергии от реактора не успели перекинуть. А дальше что? А дальше под шумок мы хватаем любую свободную дрезину, и рвем когти гермоворотом. Без освещения оборона будет ни к черту и мы проскочим мимо всей этой полковничьей армии. А что им помешает использовать дизеля? Их тут нет. Мне хотелось верить, что это было так, ведь я ни одного не видел. Ну, допустим, а костры? Что помешает просто разжечь огонь? Это вряд ли. Чтобы осветить такое пространство, нужно много топлива. Да и никто не ждет, что электричество вдруг пропадет. Макс, а как мы откроем гермоворота? На месте придумаем, улыбнулся я, спешно соображая, как же их, черт возьми, все-таки открыть. До брошенного аванпоста добрались без проблем. Правда, по пути обнаружилось, что тела, расстрелянных ранее крыс, куда-то пропали, но какой смысл об этом переживать? Еще раз осмотрев палатку, я с удивлением обнаружил в полу деревянного настила малоприметную дверь. Открыв ее, мы увидели короткую выдвижную лестницу, ведущую на небольшой склад. И хотя места здесь было совсем немного, кое-что там все-таки хранилось. Согнувшись вдвое на корточках, я обследовал склад. Нашел несколько комплектов военной формы, больше смахивающих на комбинезоны, ватники, бушлаты. Нашлись и две пары неплохих ботинок с высоким берцем, а также комплекты РХБ-защиты в виде устаревших плащей, перчаток и сапог. И даже неиспользованные противогазы. Оружие тут не оказалось, но мы и так уже были обладателями двух трофейных «Калашниковых» и одного Стечкина, принадлежавшего мертвому капитану. Патронов к ним, конечно, немного, но и то хорошо. Я быстро сбросил бесформенную грязную рванину, которую напялили на меня, когда его величество Зимин потребовал меня к себе. Комбинезон пришелся почти по размеру, хотя был не самым удобным. Их хватило не всем. Андрюха ни в один не влез, будучи слишком широким в плечах. Катя же, наоборот, выглядела слишком комично, провалившись в него чуть ли не с головой. Махнув рукой, девушка с досадой полезла обратно в свой старый пейнтбольный костюм. Димка не упустил возможности поглазеть на ее упругую полуобнаженную задницу. Андрей, в общем-то, тоже. — Чего вылупились? — недовольно пробубнила Катя, швырнув в Андрюху ботинок. Андрей рассмеялся, но шутить не стал. А мы просто продолжили одеваться, нагло улыбаясь. Так-то лучше. У меня даже настроение поднялось, когда я не только переоделся, но и переобулся. От жестких кирзовых сапог ужасно болели ноги. Дмитрий был со мной солидарен. По крайней мере, насчет одежды уж точно. Куда дальше? спросил Андрей, пережевывая вяленую говядину, найденную в одном из сухих пайков. Туда! И ткнул пальцем в темный туннель, где была видна приоткрытая дверь бойлерной. Там же света нет, заметил Дима, подойдя к границе освещения последней уцелевшей лампы. Дальше как, на ощупь? У нас два фонаря есть, вроде живые еще. Твои-то есть? А, ну тогда без проблем. А то без света и совсем плохо, да? С грузинским акцентом произнес все еще бледный но не потерявший свое чувство юмора Андрей. Едва мы вошли в туннель, сразу поняли, что идея идти по нему может быть и хороша, но ровно до того момента, пока мы в него не вошли, он был недостроен. А еще оказался узким, не шире полутора метров. Пол лишь частично, и то местами залит бетоном. В остальном был заложен лишь каркас из металлических прутьев, арматуры и проволоки. Идти через это было невероятно сложно. Ноги то и дело застревали в дырах. Сверху тоже постоянно попадались недостроенные арки, выступы и просто торчащие прутья арматуры. Разбить голову, набить шишку, расплюнуть. Почти все было затянуто пыльной паутиной, хотя самих пауков никто из нас так и не увидел. Но даже это было не самым страшным. Ближе к середине пути, прямо в углубленные бетонной ниши, куда-то в стену уходила магистраль отопления. Толстые горячие трубы нагревали воздух так, что мы взмокли уже на третьей минуте нашего крестового похода. А на сладкое у стены, прямо под трубами, наверное, для гидроизоляции лежали подготовленные блоки смолы. Ну, то есть уже не блоки, а бесформенные вязкие лужи. От высокой температуры вся смола растаяла, залив значительную часть пола. Подошвы ботинок прилипали, отлипали, а за ними тянулись целые клочья растопленной массы. Хотя, конечно, это была не совсем смола, а что-то на нее очень похожее. Кто знал, что так получится? Я сдерживался, ругаясь мысленно. А вот Андрюха с Катей — это отдельный эпизод — чего мы только от них не услышали. Через полтора часа такой экскурсии мы, прокляв всех родственников-строителей, по какой-то причине не закончивших свою работу, наконец-то выбрались из узкого туннеля. Попадав на пол, мы, мокрые от пота, несколько секунд просто лежали, тяжело дыша, приходя в себя. Перегрелись — факт, голова кружилась, тошнила. И лишь спустя минуту, увидев, куда нас занесло, я медленно поднялся и удивленно присвистнул. На Астре действительно был ядерный реактор, и сейчас он располагался в прямой видимости от того места, где мы отдыхали. Да не просто реактор, а целый зал, специально оборудованный для такой сложной конструкции. Вот только освещен он был просто ужасно. Везде какой-то странный полумрак, Лишь несколько ламп поддерживали малое количество света. Естественно, созданная подземная полость была существенно расширена и углублена, но уже руками человека. Шириной метров двадцать и длиной вдвое больше, при высоте около пяти метров, пещера была буквально обвешана трубами, проводами, различными аппаратами неизвестного назначения. Слева стояла внушительная конструкция спаренных турбогенераторов, а справа размещались главные циркуляционные насосы. Но не на них нужно было смотреть. Нашему взору предстал крупный железный объект в 2 метра высотой в самом центре пещеры. Это была двойная крышка бетонной банки-генератора, внутри которой находилась активная зона, ядерное топливо — ищет управление. Реактор по своей конструкции был экспериментальным. В стене имелась железная дверь со стеклянным иллюминатором. Сейчас она была приоткрыта, а из щели торчала подведенная внутрь резиновая труба. Интересно, зачем? «Это что, реактор?» — спросила Катя. «Ага, он самый. И помещение. Конструкция нетипичная» как у реакторного отсека на советских подводных лодках». «А ты был на советской подводной лодке?» «Нет, но читал про них». «Где?» «В энциклопедиях? Старых? Не помню уже». «Есть хоть что-то, о чем ты не читал», — фыркнул Андрей, но тут же замахал руками. «Не надо, не отвечай». «Что будем делать?» Дмитрий с опаской смотрел на реакторную установку. «Читать-то я про них читал». А вот книг, в которых написано, как своими руками устроить аварию ядерного реактора, я что-то не увидел. Если такие вообще существуют. Это ведь не двигатель внутреннего сгорания. Тут воды в бензобак не нальешь, и гаечный ключ между шестеренками не засунешь. Стоп! А как же система охлаждения? Я напряженно оглянулся на туннель, из которого мы попали сюда. Догадка проскочила в моей голове почти вовремя. Труба, которую мы изначально приняли за магистраль отопления, по факту оказалась трубопроводом, отводящим из реактора кипящую воду. Ее гнали насосы, а параллельно и из другого места в реактор закачивалась уже холодная вода. Значит, где-то есть и резервуар-охладитель, откуда вода поступает в активную зону. Нужно подумать и решить, «Как вывести из строя главные циркуляционные насосы?» Я поразился тому, что все еще помнил строение атомного энергоблока. Правда, лишь на примере Чернобыльской АЭС. Лет пять назад меня настолько заинтересовала тема самой крупной техногенной катастрофы на Земле, что пришлось перечитать массу самой разнообразной литературы. Нет, я, конечно, далеко не физик-ядерщик, но общее представление о работе реактора имел. Хотя, разумеется, я во многом могу ошибаться. Наверное, вы сочтете меня спятившим, который решил собственноручно устроить аварию на ядерном реакторе. Да так меня и к террористам можно смело приписывать. Но тогда я этого не понимал. Просто требовала ситуация. «Что мы будем делать?» — повторил вопрос Дмитрий, посмотрев на меня. «Нужно выбрать либо насосы, либо турбогенератор. Что проще всего вывести из строя? Главное, конечно, ядерную катастрофу не спровоцировать». «Там это что, насосы или турбогенераторы?» «Насосы. А что с ними не так?» «С ними все так, а вот мы их как раз и выведем из строя». «Макс, ты уверен?» «Да, не переживайте, Чернобыль тут не повторится». Однако, стоило нам обойти корпус реактора, как мы сразу увидели второй. Точно такой же. Но в отличие от первого, этот был поврежден, судя по всему, в результате какого-то внутреннего взрыва. Из трещин в корпусе поднимались белые столбики дыма. Рядом со вторым реактором суетились несколько человек, облаченных в костюмы противорадиационной защиты. «Черт!» — прошептал я. «Аварийный реактор!» Между тем, люди в костюмах прокладывали какие-то толстые пластиковые трубы, крепили неизвестные устройства, бегали между ними. О том, что возможно тут в реакторном зале утечка радиации, я даже не подумал.